Глава восьмая Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой, поздно, часу в одиннадцатом. Все сели, и не доставало только Надежды Федоровны и Ачмиянова, которые по ту сторону реки бегали в перегонки и хохотали. — Господа, поскорей! — крикнул им Самойленко. — Не следовало бы дамам давать вино, — тихо сказал фон Корен.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 Это вышло уж очень грубо, так что ему даже стало жаль ее. На его сердитом, утомленном лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя и вдруг пала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязанно и, опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяною, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Ачмиановым.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 в десяти поколениях, запуганное кнутом и кулаком. Оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед насилием. Но впусти макаку в свободную область, где ее некому брать за шиворот. Там она развертывается и дает себя знать. Посмотри, как она смела на картинных выставках, в музеях, в театрах или когда судит о науке.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 Общество нам верит, мы обязаны указывать ему на тот страшный вред, каким угрожает ему и будущим поколениям существование госпож вроде этой Надежды Ивановны. Федоровны, — поправил Самойленко, — а что должно делать общество? — Оно? Это его дело? По-моему, самый прямой верный путь — это насилие. ману Манумилитари. военной силой ее следует отправить к мужу а если муж не примет то отдать ее в каторжные работы или какое нибудь исправительное заведение оф вздохнул самоленка он помолчал и спросил тихо как то на днях ты говорил что таких людей как лаевский уничтожать надо вот скажи мне если бы того положим государство или общество поручило тебе уничтожить его, то ты бы... А решился? Рука бы не дрогнула.